«Отлично», — откликнулся мужчина, который был одет в тёмный костюм и спортивную рубашку с галстуком, и в глазах так Квангеля выглядел не сокамерником, а скорее барином. «Отлично. Моё имя Райхард, я музыкант. Обвиняюсь в коммунистических происках, а вы?» Квангель почувствовал в ладони прохладную крепкую руку. «Квангель», — нерешительно ответил он. «Столяр, обвиняют меня в измене Родине и в государственной измене».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 «Возможно, он ещё сегодня зайдёт, во второй половине дня. Кстати, вы можете пригласить защитника, теперь, когда оказались здесь?» Он приветливо кивнул Квангелю. «Через час будет обед». Надел очки и стал читать. Некоторое время Квангель смотрел на него, но барин продолжать разговор не собирался. Вправду читал. «Ох, чудаки они эти, Бари, думал Квангель. «Я бы не прочь ещё много о чём порасспросить».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 После вонючей и удушливой атмосферы гестаповского бункера к Вангелю казалось, будто он перенёсся в светлое, радостное место. Застелив постель, он сел на неё и взглянул на сокамерника. Тот читал, довольно быстро перелистывая страницу за страницей. Вангель, который припомнить не мог, чтобы после школы хоть раз открывал книгу, с удивлением подумал, что он находит в чтении это.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 С этаким-то барином всё по-другому. Я сразу, как вошёл, смекнул. Зря, что ли, надзиратель называет его господином и доктором. Навряд ли он провинился в чём-то серьёзном. Ему хорошо читать. Всё время читать. Доктор Райхард лишь дважды прервал своё утреннее чтение. Первый раз он сказал, не поднимая глаз. «Сигареты и спички в шкафчике, если вам хочется покурить».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 и мигом отправляют его в тёмный карцер на хлеб и воду. В окно лучше всего смотреть вечером. Потом настало время обеда. Квангель, привыкший к кое-как сваренной бурдеге стаповского бункера, с удивлением увидел, что здесь принесли две большие миски с супом и две тарелки с мясом, картошкой и зелёной фасолью. Но с ещё большим удивлением он увидел, как сокамерник налил в умывальный таз немного воды,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 Но всё это отнюдь не давало повода тратить на Квангеля драгоценные сигареты и сытную чистую пищу. С ним всё ясно, шпионить незачем. По-настоящему Квангель преодолел своё недоверие к доктору Райхарту лишь той ночью, когда сокамерник, этот важный барин, шёпотом признался ему, что и он часто жутко боится смерти, будь то на гильотине или в петле. Мысль об этом порой не оставляет его часами.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 Перед лицом этих тревог у Квангеля не только недоверие, как ветром сдуло. Ему даже показалось, будто сам он чуть ли не счастливчик. Он тревожился только об Анне, и хотя показания ею нелепы и опрометчивы, они всё же свидетельствуют, что к Анне вернулись силы и мужества. Однажды им придётся умереть, но смерть будет легче от того, что умрут они вместе и не оставят на земле никого, за кого будут страшиться в свой смертный час».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 Всё то, что Квангель в нескольких неуклюжих фразах писал в своих открытках. Ведь и в последние военные годы доктор Райхард выезжал с концертами за рубеж. Понадобилось очень много времени, чтобы столяр Квангель составил себе более-менее отчётливое представление о работе доктора Райхарда. Вполне ясным это представление так и не стало, да и настоящей работы он в глубине души деятельность Райхарда никогда не считал. Впервые услышав, что Райхард — музыкант,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 «Видите ли, раньше, в хорошие времена, когда мы не гробы сколачивали, а выпускали мебель, серванты, и книжные шкафы, и столы, нашу работу можно было видеть. Отличная столярка на шпонках и клею, которая сто лет продержится. Но музыка... Когда вы перестаёте играть, от вашей работы ничего не остаётся?» «Нет, Квангель, остаётся. Радость в людях, слушающих хорошую музыку, она остаётся». «Да».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 Может быть, он сейчас отбивается от доброты и любви только из страха, боится, что если не будет плохим, ему придётся жить иначе. Останься, мальчишка, в нашей камере ещё на месяц, вы бы определённо почувствовали перемены. Быть жестоким тоже надо уметь, доктор. Нет, не надо. Подобная фраза оправдывает любое бессердечие Квангель. Квангель сердито покачал головой с резким, жёстким птичьим лицом, но больше возражать не стал.